«Нужно доводить до конца. То, что сделано, — это только начало. Ты, конечно, и здесь мне вот так нужен, с твоим талантом». Он умолк на время. «Однако и там нужно еще насаждать и укреплять. Там сейчас начнут весьма низкие талмуды жечь. Не бойся, это сделают без тебя», — я сказал Варичеву. «Такими вещами ты не станешь мараться. Я ж знаю тебя, сынок. Ты мне учебный процесс на новые рельсы переведи. Учебники, методику — все это пришлют. Я прослежу. И проблемную лабораторию. Там пока ничего не трогай. Так все оставь. Я тут для тебя новую проблему готовлю». «На старом сусли. Но с новыми дрожами Пока этого хватит. Идейка будет. Упадёшь, как узнаешь. Но это после. Поговорим». «Ясно», — сказал Фёдор Иванович. «Энтузиазма не чую, Федя». «Какой ж тут энтузиазм, когда кругом. Борьба идей, сынок». «Закаляйся!» Глава шестая Рано утром в воскресенье за окном раздался сигнал институтского автобуса. Фёдор Иванович подхватил чемодан своего товарища и вслед за цвяхом вышел на крыльцо. «Ну, — бодренько сказал Василий Степанович, — Втравил я тебя в это дело. Теперь держись. Крепко пожали друг другу руки, и цвях укатил. И остался Фёдор Иванович один. Воскресенье тянулось очень медленно. Вдобавок ещё начал накрапывать, а потом и всерьёз разошёлся мелкий осенний дождь. Фёдор Иванович почти весь день пролежал на своей койке, глядя в старинный сводчатый потолок понедельник с утра он был в ректорате. Там секретарша Раечка дала ему прочитать приказ, где значилось, что кандидат биологических наук Дешкин Фёдор Иванович всего числа и до особого распоряжения назначается исполняющим обязанности заведующего кафедрой генетики и селекции с одновременным исполнением обязанностей заведующего проблемной лабораторией. Поставив под этим приказом простенькую подпись, Фёдор Иванович ушёл в свой корпус. Все преподаватели уже сидели в той комнате, что была рядом с кабинетом заведующего кафедрой. Хадиряхин тонко и грустно улыбался. Краснов вежливо глядел в пол. Анна Богумиловна издала весёлый рык. — Вот и наш зав. Здесь же сидел за столом и профессор Хейфиц. Встав, он тронул Фёдора Ивановича за локоть и тихо, почтительно попросил. «Вы... позвольте мне взять портреты?» «Пожалуйста», — также тихо ответил Фёдор Иванович. «Я ещё не принимал у вас кафедру». «А... что там принимать?» Старик посмотрел с древней библейской тоской, и Фёдор Иванович ответно коснулся его руки. «Пожалуйста». «Берите все, что вам надо. И я бы хотел, чтобы вы не навсегда...» «Что будем делать с иконостасом?» — громко гаркнула Побияха. «Может, отнесем эти портреты на хоздвор?» «А что на хоздворе?» Фёдор Иванович, вы еще не знаете?» — тихонько прогудел около него Хейфиц. «Там уже с семи утра костер». «Жгут книги. Пожилая бездарь и молодая глупость жгут классические учебники. Портреты отдадим Натану Михайловичу», — сказал отчетливо фёдор Иванович. «Портрет Академика Лысенко надо заменить», — заметила Побияха. «Что толку?» — сказал ей с улыбкой Хефиц. «Замену поручим вам, Анна Богумиловна». Фёдор Иванович устремил на неё мягкий, непроницаемый взгляд. «А мне что делать?» — подал голос Стригалёв. Он тоже был здесь, сидел в углу. «Как что? Я вижу, вы в пиджаке и с галстуком. У вас сегодня, по-моему, лекция, значит, вам идти в зал». Тут он заметил Елену Владимировну. Всё это время она пристально смотрела на него, но он был занят разговором с другими. Теперь заметил, и на миг остановил на ней свой мягкий, прохладный тициановский взгляд, который можно было прочитать примерно так. Надеюсь, мы покончили, наконец, со всеми боевыми заданиями. Слава Богу. Теперь на основании приказа ректора мы можем перейти к спокойным деловым отношениям. — Я считаю, что все должно идти так, как шло, — сказал он правда, с некоторыми поправками, смысл которых, я полагаю, всем ясен. Что-то вздрогнуло в нем, и больше он на Елену Владимировну не глядел. Он знал, что недостатков у него хоть отбавляй, он и неказист, и рост маловат, и слишком открыт, и наивен, и хорошо умеет попадать в просак, а она вон какая, ее совсем не видно. Но хватит. И он захлопнул все ставни. Она, конечно, все это прочитала, похолодела и, гневно сведя честные четкие брови, стала смотреть в окно. Стрегалев поднялся, взял свою тоненькую кожаную папку и вышел. Комната постепенно пустела. Федор Иванович тронул кофту профессора Хефица. — Натан Михайлович, пойдемте, я помогу вам снимать портреты. Старик, посапывая, послушно поплелся за ним. В кабинете Фёдор Иванович поставил под портрет Менделя стол, сняв с него спиртовку, на которой неделю назад Леночка варила кофе. На столе утвердил стул, и вот портрет уже стоит на полу, и поникший Натан Михайлович рукавом кофты стирает паутину с тяжелой дубовой рамы. Когда был снят со своего места Морган, послышался неуверенный стук, Дверь кабинета приоткрылась и показался хмурый Стригалёв. — Вы не пошли? — Фёдор Иванович спрыгнул со стола. — А вы посмотрите, что там делается. Фёдор Иванович не стал ничего спрашивать. Похлопав в ладоши, отряхивая пыль и не оглядываясь, устремился в коридор быстрым строгим шагом. Обе половинки дверей малой лекционной аудитории были распахнуты. На скамьях, амфитеатрам уходящих к потолку, группы студентов замерли, и было видно, что появление строгого и решительного нового зава кафедры прервало горячие споры. Все повернули головы к выходу. Самая большая группа собралась внизу на помосте, где была кафедра и стол для демонстрации экспериментов. Здесь же стояла Анжела Шамкова. Ее белый палец с бледным ногтем как бы писал нервные завитушки на листе бумаги, лежавшем на столе. Фёдор Иванович подошёл. — Нет, ты подпишешь, — говорил Шамкова, сильно покрасневшему молодому студенту. — Лекции он читал неинтересные, и мичуринское учение у него получалось с подкладочкой, с обманом. Он же весьманист марганист Он всё равно уже... Студент с ужасом оглянулся увидел Фёдора Ивановича и ещё больше покраснел. «Что здесь?» — громко спросил Фёдор Иванович, чтобы спасти беднягу от наседавшей на него Шамковой. Взял со стола листок. Студент сразу же, показав товарищам круглые повеселевшие глаза, шагнул в сторону. «Мы студенты факультета генетики и селекции растений. Просим ректорат избавить нас!» Чеканя каждое слово, громко прочитал Фёдор Иванович, становясь непроницаемым, избавить нас от обязательного слушания лекций и. и Стригалёва, который, как выяснилось, на лицо Фёдора Ивановича легла жёсткая тень официальности, губы стали тоньше. «Почему я ничего не знаю об этом, Анжела Даниловна? Я всё-таки здесь...» «Это согласовано, Фёдор Иванович. Вы же сами сказали, это всё равно...» И при уже. Зачем же еще этот дополнительный ритуал? фёдор Иванович. Шамкова вздохнула с досадой. Это письмо обсуждено парткомом и комсомольской организацией. Будет завтра напечатано в нашей газете. Да, тогда конечно. Хотя, в общем, странно. Ну и как дело идет? Есть не подписавшие. Некогда было провести работу. Ну-ка. Что тут? Ого, собрали все-таки. По-моему, человек тридцать есть, а говорить некогда. А это что? Анжела Даниловна. Он остановился, посмотрел на нее с удивлением. Что же это вы, Вожак? И не подписались под этим историческим документом, а? Страшно. Напечатают в газете? Шамкова начала розоветь, опустила глаза. Любопытно, — он понизил голос. Испугались? Знаете, как Библия определяет фарисеев? Возлагают на людей бремена тяжелые и неудобоносимые, — Сами же пальцем не двинут. Шамкова вспыхнула, оглянулась на студентов. — Я же не... Я все-таки в аспирантуре. — Вы прежде всего тот, кто зовет. Кто, как вы говорите, проводит работу. Она с нетерпеливой досадой, громко вздохнув, схватила ручку. — Впереди, — сказал Федор Иванович, — холодно глядя на неё. Впереди всех. Вот так. Теперь вы получили право проводить вашу работу. Окинув ее быстрым взглядом, Фёдор Иванович повернулся и вышел. В глубине коридора, ближе к кабинету кафедры, ждал его Стрегалев, прислонившись к стене. Да, вам, Иван Ильич, лучше туда не идти, дело гиблое. «Отцы, дети...» Стрегалев чего-то ждал. Он смотрел и как бы протягивал руки, ждал помощи. «Дверью не вздумайте хлопнуть», — сказал ему Федор Иванович. «Вы попали под бой. Отчасти и по моей, Иван Ильич, вине. Я постараюсь свою долю вам возместить. Это большая доля, и я всё возмещу, хотел он еще сказать» но вовремя одернул себя, смолчал. «Такие вещи не говорят, просто возмещают. Вам нельзя сейчас делать ошибок. Эмоций не нужно. Хорошенько обдумывайте каждый шаг, всю линию». «Линия давно обдумана», — угрожающе, но и доверительно пробубнил Стригалев. Морщась, он потянул за шнурок Достал из-за пазухи белую бутылочку. Линия единственная. Он отхлебнул. «Я думаю, что меня хватит. Что это у вас?» «Сливки. У меня же язва». «Ах, вот что! Затесалась, черт ее!» Стригалев улыбнулся, блеснув стальными зубами. «Они...» постояли молча. Фёдор Иванович жал ему руку, задерживал, не хотел выпускать. Истрегалёв не отнимал руки, как будто хватался за последний шанс. Иван Ильич, так рвалась из Фёдора Ивановича горячей клятвой, и он удерживал её. Я возмещу. никак смогу, а как должно. Как быстро делаются некоторые дела. Через два дня утром, до начала занятий, во всех залах, кабинетах и лабораториях читали свежую маленькую газетку, многотиражку института. «Сорную траву с поля вон», — прочитал Фёдор Иванович на второй странице крупный заголовок. Это было то самое, позавчерашнее. И подпись Шамковой стояла на первом месте. А -а -а, мерзость». «Все-таки побоялась вымороть себя из списка», — удовлетворенно подумал Федор Иванович. В то же утро, зайдя в ректорат, он перелистал лежавшую на столе секретаршу книжечку. Это был еще один приказ министра Кафтанова. Книжка действительно была похожа на железнодорожное расписание. «Хейфица Натана Михайловича», — прочитал он на последней странице, «перевернул несколько страниц назад и увидел». Стрегалёва Ивана Ильича. Задумался, медленно краснеет. Неужели каждому, кто в этих списках устраивали такой римский театр, тут же, взяв себя в руки, спросил, когда это поступило? — Из Москвы, ещё в четверг, по-моему, — спокойно мимоходом бросила Раечка, занимаясь своими бумагами. — А от Петра Леонидовича сегодня утром. «Значит, приказ был у него?» Секретарша пожала плечами. Задержал. Он все же выстоял необходимые секунды показного равнодушия. Не ахнул, только опущенные веки дрогнули. Никак он не мог привыкнуть к таким открытиям. Молча положил приказ и вышел. Четыре дня держал. Специально. Специально. Он качал головой, бредя по коридору, чтоб через массы провести, чтоб они, а не Касьян. Касьяну это понравится. В полдень в кабинет заведующего кафедра и теперь временный кабинет Фёдора Ивановича вошёл постучавшийся уже знакомый высокий и жарноватый атлет со спортивной гибкостью в талии. Фёдор Иванович поднял на него от своих бумаг внимательные глаза. У этого красного были маленькие, как у античного борца, губки, твердым цветочком, лицо широкое, с желваками и жаровыми шишечками. Ему следовало по замыслу природы быть тощим, поэтому нос его остался тонким и извилисто-остроконечным, а тонкие почти бумажные уши были окружены припухлостью, сидели как в воронках. Лоб был маленький и сухой, В светлых волнистых волосах сильно просвечивала розовость будущей лысины. По правильности волн, косо набегающих одна за другой, Фёдор Иванович заподозрил завивку. «Разрешите», — сказал Краснов, и, придвинув стул, сел перед Фёдором Ивановичем. На груди его четырёхкарманной куртки из мягкого синего вельвета был приколот альпинистский значок снежная вершина Эльбруса на фоне голубого неба, а на переднем плане ледоруб. Разведя широкие плечи, он полез в нагрудный карман и один за другим выложил на стол шесть маленьких бумажных пакетов и замолчал загадочно, тиская в руке теннисный мяч. — Что это? — спросил Фёдор Иванович, наблюдая этого человека. Отдалённый голос высылал из глубины предупреждающий туман, тихие наплывы неприязни. — Семена. Краснов уставил на него голубоватые девичьи глаза. — Стригалёв в ящике оставил. — Его полиплоиды. — На что они нам? — Всё-таки выбрать можно что-то. — Погибнет ведь материал. — Так... «Уродцы же!» «Воображаемые ценности!» «А бить только для того, чтобы ударить!» уродство — сказал Краснов и замялся. «Но я бы высеял. Что-то вырастет. Вон, Богумиловна, высеяла после облучения гамма лучами. Наверняка будет сильно расшатанная основа. Если подвергнуть воспитанию, отобрать, они весьманисты, сами могут не понимать. Он подбрасывал маскировочку, хорошо подготовился. Сказал бы, украдем, используем на паях, подумал Федор Иванович, любуясь Красновым. И Краснов улыбнулся, приняв его кривую улыбку за признак взаимного понимания. — Украдём? — Фёдор Иванович улыбнулся шире. — Краснов потупился. — А если автор придёт требовать? — Если было нужно, не разбрасывал бы по ящикам. — Но мы не знаем, что это. — Здесь какие-то цифры, буквы. — Фёдор Иванович, для чего работы Для цифры букв. — Для конечного результата ведь работаем. — Оно само покажет, если что есть. — Ладно. Фёдор Иванович смахнул все пакеты в ящик стола. Я посмотрю. И не отрывал взгляды от жировых подушечек, от значка. Из тёмного омута, который Варичев назвал коллективом, вынурнула ещё одна сложная и опасная сущность — меня в юности был хороший друг. Добрейшая душа», — сказал Фёдор Иванович, глядя в ящик стола, шевеля пальцами пакеты. «Мы с ним всегда понимали друг друга. Бывало скажешь, слушай, Бревишков, а он уже знает, что я ему хочу. По ту сторону стола всё замерло. Не поднимай глаз». Закричал кто-то в душе Федора Ивановича, и, как в сказке Гоголя, он не устоял против нечистой силы, медленно поднял глаза, и ложка смертельного холода влилась в его душу из направленных на него нежных девичьих глаз Краснова. Но такие вещи не способны были умертвить Федора Ивановича. Метал в нем затвердел. Было мгновение, когда Краснов получил ответную стрелу, Это уже была вторая. — Скажите, вас знакомили с личными делами ваших будущих сотрудников? — спросил очень спокойный альпинист. — Нет, с такими вещами меня еще не знакомили. — Я ведь временно исполняю. Тут Фёдор Иванович улыбнулся и, уйдя в прошлое, размякнув, покачал головой. Хороший был товарищ Гена Бревешков. Говорите Гена? А что, вы его знали? Знал. Одного Бревешкова, только с другим именем. Красноф, видимо, почувствовал облегчение, поднялся, в нерешительности покусывал губку. Посмотрите, Фёдор Иванович, сеем в ящике может что-нибудь И также нерешительно неопределенно вышел и прикрыл дверь хорошо действует подумал фёдор иванович он сейчас проверял действие своего ключа он давно уже знал что зло в человеке осознает себя тяжело так жить осознавая подумал он все время приходится гримасничать отбирать выражение лица. Он просидел некоторое время в одиночестве, двигая русой бровью, размышляя. «Нет, это существует», — подумал он уже, в который раз получив подтверждение. «Существует...» «Какая-то сила, от которой, видимо, никогда не избавится тому, кем она овладела». «Ну как...» Каким образом сделать этого Бревишкова добрым, чтобы не зарился на чужое, даже уступал свое? Нет. Не сделать никому. Можно только связать, запереть в клетку или припугнуть. И отлично ведь знает, что плохо, а что хорошо. Чем замаскировался? Конечно, добрым намерением. Погибнет материал, спасать надо. Для конечного результата работаем. Нет, существует это самое. Что-то. В коридоре уже с минуты кто-то странно натужно пыхтел. Послышался оскорбленный профессорский голос Ван -Ляр «Это самоуправство!» — выкрикнул он натреснутым козлитоном. Все равно, хоть и нет инвентаризационного значка и вы не смеете. я все равно не отдам! И он опять запыхтел. Фёдор иванович вылетел за дверь. посреди коридора сцепились ванлерлярский и Елена Владимировна. что-то дергали, тащили друг у друга из рук. Спотевший Стефан Игнатьевич в белой сорочке, заправленной в кремовые брюки и с бантиком на шее, крепко обнимал обеими руками черный прибор, похожий на пишущую машинку. Между его жилистыми и цепкими желтыми с синевой руками скользили белые девичьи руки. Елена Владимировна решительно встряхивала старика, таскала его по коридору, отнимая у него прибор. Вокруг них бегала, вскидывая руки, но не решаясь налететь в Анляр-Лярское. «Ого!» — смеясь воскликнул Фёдор Иванович. «Помощь подоспела вовремя!» Все остановились. Каждый был уверен, что помощь пришла к нему. «Это микротом Ивана Ильича!» — сказала Елена Владимировна, переводя дыхание. «Они хотят забрать!» Микроскопы и микротомы, имущество цитологической лаборатории, Вонглерлярский выкатил глаза. Он сам его собрал из деталей. Хотел унести домой, просил. Это нечестно, Стефан Игнатьевич. Человека и так зря, совершенно зря, Елена Владимировна, связывайтесь с таким делом. Это же государственное имущество. «Не понимаю, как вы собирались его выносить? Тайком? В такие дни?» «Никакого обмана!» Наливаясь угрозой, забухала низким голосом ванляр «Ни прямого, ни косвенного никогда! И ни при каких обстоятельствах я не совершала!» «И не позволю при мне!» И гордо отошла боком. Я, во всяком случае, патриот института, и к такому делу не прикоснусь даже в форме уступки вам». Оба супруга поглядывали на Федора Ивановича. Они таким способом доносили ему на Елену Владимировну. «Я вас понял», — сказал Фёдор Иванович. И пока оба супруга мялись, набирая разгон для более точного доноса, он добавил. «Стефан Игнатьевич». «Ведь вы сами, когда бежали с супругой по парку, помните? И когда я вас догнал, как раз говорили об этом микротоме. Что вы говорили? Что он списанный, подобран на свалке, что Иван Ильич заказывал точить винт в Москве». Вон лярлярские посмотрели друг на друга. «Ну, ведь был это Словом, я ничего не вижу, не слышу и не говорю. А микротом...» Вы с Еленой Владимировной отнесите ко мне в кабинет. Я сам посмотрю и решу. Пусть сама несет. А она вон какая. Коня на ходу остановит. Дайте тогда я сам». И фёдор Иванович, отобрав у них тяжелый микротом, смеясь и качая головой, понес его себе. Елена Владимировна вошла за ним следом. Фёдор Иванович, поставив прибор на столе, подвигал кареткой, покрутил винт и поднял на нее глаза. — Федор Иванович, это микротом Ивана Ильича. — Я знаю, — ответил он. — Вы позволите вынести? Надо как-то пропуск. — Никаких пропусков. — Я вынесу сам. Федор Иванович сказал это негромко. — Принесите мне сумку или большой портфель. Вечером вы подойдете к этому окну, Тут клумба, и я вам подам, а потом выйду и отнесем хозяину. А эти? Незапятнанные. Они же шум поднимут. О чем? Какой может быть шум о том, чего не было? Ведь вещь нигде не значится. И опять пришел теплый душистый вечер. К концу дня Елена Владимировна принесла чей-то огромный брезентовый портфель с кожаными кантами, и Федор Иванович уложил в него прибор. Когда стемнело, он уселся у окна, не зажигая света. В открытое окно тянуло ночной, чуть пересушенной ароматной прохладой парка. Вдали скользили какие-то тени, исчезали в наплывающей тьме. «Призадумались?» раздался около него тихий низкий голос Елены Владимировны. Она была у самого подоконника, как мальчишка, вскарабкалась на цоколь. Фёдор Иванович передал ей портфель и бесшумным гибким шагом заговорщика выскользнул на улицу, а вокруг корпуса. Её светло-серая тень ждала в сторонке. Елена Владимировна была в своём халатике. Фёдор Иванович взял у неё портфель, и они молча быстро зашагали к парку. Когда окунулись в чёрный дым ночи, уже окутавший парк, Елена Владимировна взяла его под руку. «Можно?» «Я... Это я, чтобы вы не потерялись».